Он испуганно вздрогнул, когда катер на повороте накренило и качнуло. Вздрогнул и поднялся, выглядывая берег, на который правил Галкин, но никакого берега, как не всматривался, не увидел. Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался, боксовал на месте. Не в силах выбраться, выбраться за нее, эту ответственную стену, снова и снова соскальзывалась ее кучи.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 Павел пошел в рубку и потому, с какой пристальностью, с каким беспокойством, вытягивая шею, всматривался в тем Галкин, надеясь что-нибудь там увидеть, понял, что они заблудились. Что ж, этого и следовало ожидать. Умные люди в такую сгинь, в дорогу, да еще по воде, ясное дело, не отправились бы. И он, Павел, тоже как маленький, куда повели, туда и пошел, не пробовал даже возразить. Теперь что ж, теперь крутись, пока не наткнешься на тот или другой берег. Наверное, они все-таки проскочили матеру выше, а потом незаметно развернулись и пошли по течению. Наверное, так и получилось, а если так, надо, значит, брать вправо и пробовать встретить матеру с другой стороны от своей горы. Павел неуверенно, только подавая на совет, кивнул Галкину вправо, и тот, обрадовавшись, что не ему одному отвечать за руль, ни разу не раздумывая, туда и повернул. Долго что-то! Почуяв недобрый, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева. «Где мы? Почему так долго? Остров, что ли? Потеряли, а?» «Найдем!» — безуверностью ответил Галкин. От голосов встрепенулся дремавшего глупетруха. Поеживаясь от холода, был он, как и днем, все в той же рубахе на выпуск. Высунулся в дверку. «Ого, туманчик-то!» — удивился он, захлопывая дверку, и стал согреваясь растирать руками грудь.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 Проплыли еще минут пятнадцать, вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться на, со своей ангары в матеру или подмогу. Ничего, ни берега, ни знака какого, ни просветления. Одновязкая, бесконечная, еще больше чудилась загустевшая, как студень масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал п -п плечами. — Не знаю. — Глуши! —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 «Есть же тут где-то живые люди или что? Может, они, они услышат? Или вы все сговорились?» «Ну?» Петруха не сразу, ни вдруг, показав, что он подумал и согласился с Воронцовым, пошел в нос катера и оттуда донеслось. «Мать! Тетка Дарья! Где вы? Эй!» Ни звука в ответ. И смешно было надеяться, что кто-то отзовется.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 И, вздыхая, они так и не укладывались и дремались, сидя, каждая на своем месте, кто где устроился с вечера и остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стал успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике у богодолу было даже не темно, а слепо и исподно. В окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вялое бесформенно шевелилось, будто проплывало мимо. — Это чё, ночь уж? — озираясь, спросила Катерина. — Так, однако, не день, — это Дарья. Дня для вас, однако, боли не будет. — Где мы есть-то? Живые мы, нет? — Однако, что не живые. Ну и ладно, вместе оно и ладно, чё и шо надо-то? Мальчонка бы только как от отсели выпихнуть, мальчонке жить надо. Испуганный и решительный голос Симы. Нет, Коляню я не отдам, мы с Коляней вместе. Вместе, так, вместе, куды ему правда, что без нас? Ты не ложилась, Дарья? Я с тобой рядом сидю, не видишь ли, ли? это ить я сидю-то.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 Я и тебя, девка, признала, так я тебя по поперед признала. Вы че это, че буровите-то, рехнулись че ли? В два голоса ответили. Рехнулись. И замолчали то ли пристыженные, то ли смущенные своими же несуразными словами. Тревожную тяжелую тишину пилило хриплое, ширкающее дыхание богадула. Влад ему, движением успокаивая себя, покачивались вперед-назад старухи.